Картинки из прошлого. Граница Южной Родезии и Мазамбика. Дорога на кабора -Басса. Январь 1977 года. «Эй, Родж, а правда, что твой брательник служит в корпусе морской пехоты в США?» Роджер дэвид перегнулся через невысокие борт и смачно сплюнул в пыль. «Правда. А что это тебя так интересует, Мартенс?» — Да просто. Сейчас бы он нам пригодился. — Это точно. — На что он у нас не служит? — вступил в разговор еще один сасовец, капрал Виктор Фриш. — Боится, что сас надерет ему задницу? — А вот он к лету приедет, ты его и спросишь. — Лично. — Он на такие вопросы любит отвечать. — По-доброму. Три автомобиля у немог в стандартной армейской раскраске вынуждены были тащиться со скоростью 30 км в час. Быстрее было нельзя. Быстрее не мог ехать минный тральщик, уродливая бронированная машина, предназначенная для того, чтобы очищать дороги от мин. Такие машины колесили по проселочным дорогам изо дня в день. Если в центре и юге страны было относительно спокойно, то здесь, на границе с Мозамбиком, шанс подорваться на дороге был высок. Соседний Мозамбик снабжался из Советского Союза. Бесплатно приходили целые сухогрузы с оружием, боеприпасами, в том числе и минами. Часть этих мин потом оказывалась на дорогах Родезии. Правительство Мозамбика всемирно помогало террористам, ведущим войну против соседа. Тем более, что мины все равно приходили бесплатно, берите не жалко. Поскольку негры утруждать себя не любили, попробуй-ка протащи противотанковую мину на своем горбу через полстраны. Большая часть мин устанавливалась у самой границы. В конце 1976 года капитан Роберт Маккензи, почти сразу после завершения операции Мардан, выступил с предложением. Использовать как базу для ведения подрывных и антитеррористических действий Мозамбике водохранилище кабора -Басса. Идея для Родезии была нетривиальной, ведь Родезия нигде не граничила ни с морями, ни с океанами. Поэтому у Родезии не было ни военно-морского флота, ни морской пехоты, ни вообще сил, способных вести операции на воде. Родезийцы были чистыми сухопутчиками. Обычный способ инфильтрации родезийских специальных частей на территории противника заключался в сбрасывании десанта со старых дакот, как запасные варианты проникновения на территорию противника на машинах либо пешком на своих двоих. И все эти способы имели свои минусы. Десантирование с воздуха – Террористы иногда успевали засечь десантные самолеты, да и ВВС у Мозамбика появились. Их создавали при прямом участии Советского Союза. Проникновение на машинах не всегда и везде возможно, часто не отвечает требованиям скрытности. На своих двоих долго. Кроме того, ни при воздушном десанте, ни при инфильтрации пешком много снаряжения не утащишь. А Маккензи задумывал долгоиграющую операцию на несколько недель, и ему нужна была надежная база, которую сложно раскрыть. Нужен был необычный, отклоняющийся от привычных штампов план. Озеро Каборабасса. На самом деле это не озеро, а искусственное водохранилище огромной электростанции Каборабасса — одно из крупнейших искусственных водохранилищ мира. 250 километров в длину и 50 в ширину. Оно было частью реки Замбези. Водохранилище было на самой границе с Родезией, и рядом с ним проходили крупные дороги Тетамаги и Мкумбура. Именно этими путями террористы шли в Родезию. К северу от водохранилища располагались базовые лагеря «Фрелима» – местной мозамбикской террористической организации. На самом водохранилище была масса островков, заросших буйной растительностью, а сама береговая полоса заросла кустарниками и деревьями, наполовину находившимися в воде. Это добавляло скрытности действия спецназа, кроме того, Истонеграу-99 вообще не умели плавать. Спецназовцы могли укрыться на одном из островов, а по ночам переправляться на байдарках на берег, совершать налеты, минировать дороги и, к утру, снова возвращаться на базу для дневного отдыха. Предложения капитана Маккензи были приняты. Он и возглавил оперативную группу. Основная задача, поставленная перед бойцами группы, дезорганизовать движение на дорогах Тетемаги и Мкумбура, а также нанести максимальный ущерб Занла и Фрелима. Из роты А, родезийского спецназа САС, в группу вошли 12 человек. Тренировки перед заброской проводились на озере Макилвей, неподалеку от Солсбери. Почти сразу же спецназовцы поняли, что с собой они могут взять только самое необходимое. В Байдарке места было мало, а заброска планировалась именно по воде. От границы с Родезией к Аборабаса подходила почти вплотную границу в двух местах. Сама граница почти не прикрывалась. Возникло еще одно требование, ранее бессмысленное. Все снаряжение должно быть влагоустойчивым. Если в Буше воды не видели неделями, то тут воды было полно. Пополнять запасы решили как с вертолетов, так и отбирать по возможности недостающие в рейдах. Рика. Унимоги затормозили на самом берегу. Спецназовцы спора выпрыгнули из машин. Для этой операции они были одеты в партизанскую форму. Почти все оружие было советским. АКМ, РПД, РПГ. Из родезийского только два. ФНФАЛ. В любой другой армии командир сначала построил бы их и довел базовую задачу. Здесь не было ничего подобного. Каждый знал, что делать и в командах не нуждался. Два человека, один с ручным пулеметом Дегтярева, другой с АКМ, заняли позицию впереди, прикрывшись подходящим кустарником. Еще двое с точно таким же вооружением обезопасили позицию сзади. Остальные восемь человек, в том числе и сам капитан Маккензи, начали выбрасывать из грузовиков снаряжение, которого было немало. Роджер Девет прикрывал позицию спереди вместе с лейтенантом Мартенесом. Устроившись в кустарнике, он вспомнил брата. Разговор недавно шел о нем, и воспоминания никак не хотели уходить. Последний раз, когда Джон был в их родовом имении, Он сильно поскандалил с отцом. Ни один, ни другой уступать не хотели. В этом они были очень похожи друг на друга. Когда Джон уехал из страны, отец в гневе назвал его трусом и слабаком. В ответ Джон пошел служить в морскую пехоту США и даже добился там определенных успехов. Но отец его так и не простил. Гнев Джона тоже не утихал. Помимо прочего, его жена Марина полюбила Родезию и проводила там едва ли не больше времени, чем в других странах. Так она разрывалась между родительским домом в Италии, мужем, который служил в США, и родовым гнездом Девета в Родезии. Роч, кажется, готова. Лейтенант Мартенес вглядывался назад туда, где остальные бойцы группы, собирали байдарки и грузили на них снаряжение. В этот момент капитан Маккензи подал знак «Все ко мне», и сассовцы, оставив позиции прикрытия, пошли назад. «Это что, поплывет?» Дэвид с ужасом смотрел на перегруженную байдарку. «По идее должно», — ответил Маккензи без энтузиазма в голосе. «Давайте проверим». Поднатужившись, двое сасовцев столкнули одну из байдарок в воду. Маккензи оглядел бойцов. «Мартенс де Проверьте». Оказалось, если не делать резких движений, не раскачивать, то байдарка вполне может нести, помимо груза, еще и двух мужчин. Над водой осталось примерно 5-7 сантиметров борта. Капитан Маккензи взглянул на часы. 18:00. Два часа до заката. Можно успеть пройти по реке несколько километров, чтобы уйти из зоны высадки. Конечно, они предприняли все меры к тому, чтобы партизаны их не засекли, но... Береженого Бог бережет. Начинаем движение. Красноватое солнце падало в спокойные воды кабора -Басса. Тишина стояла такая, что слышно было, как летают насекомые. На берегах спали крокодилы, замаренные дневной жарой. Ничто не говорило о том, что совсем рядом находится лагеря террористов, что в стране идет кровопролитная террористическая война. Все выглядело мирно, если бы не шесть байдарок. Медленно и практически бесшумно спускающиеся вниз по реке, и люди с оружием в них. «Надеюсь, эти крокодилы сегодня обедали», — пробормотал Девет, глядя на похожих на бревна рептилий, неподвижно лежащих на берегу. Крокодилы заставляли спецназовцев нервничать. В принципе, они знали, что делать с крокодилами, ведь преодоление водных преград они отрабатывали при тренировках. Но при форсировании водной преграды боец оказывался в воде максимум на минуту, а кто-то прикрывал его с противоположного берега с винтовкой. Здесь же им еще плыть и плыть. Да и стрелять нельзя. Они уже были на территории Мозамбика, где лагерь террористов мог находиться в любом месте. Черт, накаркал. Крокодилы которых... Кто-то или что-то спугнуло, вдруг, как по команде зашевелились, посыпались с берега в воду. Одно из двух. Либо они все-таки не пообедали, либо по берегу идет патруль. И то, и другое крайне хреново. Мартенс лапнул винтовку. Перегруженная байдарка опасно закачалась. Давид положил руку на плечо, покачал головой. «Винтовка здесь не спасет. Может спасти только брошенная в воду граната, но и байдарки достанется. Остается надеяться, что крокодилы все-таки сыты, и атаковать непонятно что, тем более крупная по размерам, одна байдарка была длиной около четырех метров, не будут». Крокодилы оказались сытыми. А может, просто сочли, что лучше не тревожить непонятно что и переждать, пока это проплывет дальше и уберется из их воды. Неприятности только начинались. Отвлекшись на крокодилов, спецназовцы и не заметили, как попали на пороги. Только когда четвертая байдарка получила повреждение, напорошись на камни и начала тонуть, Маккензи приказал сходить на берег. Время уже было к ночи, двигаться по незнакомой реке ночью, да на поврежденных байдарках было крайне опасно. С трудом вытащив подмокшее снаряжение на берег, сасовцы принялись разглядывать пропоротые бока байдарок. Ремонта тут было явно не на один час. «Стоп! Всем стоп, вашу мать!» «Что?» Из-за спины Мартенеса в да это было не видно, из-за чего лодки вновь остановились. Спереди раздавалось низкое злобное храпение. Бегемот только с виду выглядит добродушным увольнем. На самом деле это крайне опасное животное. Человека может перекусить пополам в секунду. Гипопотам может весить до тонны. Его шкуру не пробивает даже револьвер 38-го калибра, и помимо этого, бегемот отличается крайне скверным характером. Зрение у бегемота плохое, он видит лишь движения и размытые пятна. Но если бегемот в ярости, он может наброситься на все, что угодно. И вот такой вот бегемот сейчас расположился в узком месте реки Мусингези почти полностью перекрыв ее. Вода переливалась через громадного бегемота, образуя своего рода мини-водопад. И сам бегемот недовольно смотрел на байдарки, находящиеся в нескольких десятков метров от него. Уступать дорогу он, естественно, не собирался. — Сволочь! — Хорошо, что не напоролись, — тихо проговорил Мартенс. И в самом деле, время было вечернее, солнце почти зашло за горизонт. Если бы одна из байдарок ночью толкнула бегемота, скорее всего, получилось бы два трупа. Три, если считать самого бегемота, и это не считая сорванные из-за стрельбы операции. Кажется, это отгиб по связной ТРов. Мрачно проговорил Маккензи с ненавистью, смотря на наглую зверюгу. Все на берег.